Глава 57. Элис. На этот раз Лен прислала за мной водителя своей компании, чтобы он отвез меня в Лондон. Больше никаких поездов. Сегодня пятница, жуткие пробки, машины еле ползут. Я сижу на заднем сидении и чувствую себя идиоткой. Что я, особо королевских кровей, что ли? Хорошо, хоть шофер нормальный попался. Он прилично водит и, хотя явно не прочь поболтать, Мой намек понял и теперь молчит. До маминого нового дома остаются минут десять езды, когда я решаю снова написать Джеку. Рано утром он прислал сообщение, что освещать снос Хауса предварительно поручили ему. Джек переживает, боится, как бы я не разозлилась на него за то, что он взял мою историю. Есть ли у него основания? Скорее нет, чем да. Злюсь я на Теда за то, что он вообще отдал мою историю кому-то. Зато почти радуюсь тому, что этот кто-то — Джек. С ним-то я найду возможность просочиться и принять участие, пусть даже скромное. Так я и написала Джеку, но попросила его помалкивать. Том и Мэтью с ума сойдут, если узнают мои планы. Но Джек тоже занервничал, чего я не ожидала. Они с Тедом как сговорились, твердят о моей безопасности. Но ведь снос назначен на среду. А это значит, что если мне удастся уговорить Мэтью сопровождать меня, то я тоже пойду. Неофициально, конечно. Постою где-нибудь в сторонке, посмотрю, как взлетит на воздух этот чертов дом и как будут радоваться мои активистки. В конце концов, я так долго жила с этой историей, столько в нее вложила что просто не могу пропустить развязку. Я не буду лезть никому в глаза, не буду привлекать к себе внимание, просто хочу быть там и точка. Ну вот мы и приехали. Мне велено проводить вас внутрь. Вы как, не против? Шофер расстегивает ремень безопасности. Да нет, все нормально, спасибо. Водитель выходит из салона, подходит к моей дверце и распахивает ее передо мной. Для меня это непривычно и странно, но я молчу. В конце концов, это его работа. Пусть делает так, как его учили. И спасибо, Лен, что все организовала. Она ведь из лучших побуждений. Войдя в здание, я с удовольствием обнаруживаю, что правила приема гостей строгие, как и в первый день. У меня проверяют документы и только потом выписывают пропуск посетителя». И еще подтверждают, что запрет на прием любых посылок на имя моей матери тоже в силе. Очень хорошо. К лифту меня провожает кто-то из служащих. Не знаю, то ли здесь это норма, то ли стараются произвести на меня впечатление после того, как с заведением связалась полиция. Мамина комната такая же красивая и уютная, как в прошлый раз. Вдруг на столике в углу я вижу букет белых роз — в стеклянной вазе, и мне сразу становится не по себе. Вспоминается горшок с растением и спрятанный в нем камерой, доставленной в прежнем доме для престарелых. Однако медсестра, перехватив мой взгляд, успокаивает меня. Цветы вчера привезла Лен. Наконец я поворачиваюсь к маме. Она еще в постели, сидит, опираясь на подушку. На ней бледно-голубая ночная сорочка. У нее слабость с утра, поэтому мы решили повременить с одеванием. Но, может быть, вы хотели прогуляться по саду? Я мотаю головой. Нет, у меня не хватит смелости вывести маму в сад, пока не закончится вся эта история. Возле кровати стоит стул, обитый светло-розовым бархатом. Я сажусь на него и обнаруживаю, что он просто до неприличия удобен. Здравствуй, мама. Услышав мой голос, она открывает глаза. «Моя милая девочка». Три слова. Ее максимум. Я улыбаюсь, борясь с подступающими слезами. Так больно смотреть, как она угасает. Впервые в жизни ее кожа потускнела, а губы посинели. Правда, Лиэн предупреждала меня об этом по телефону, но видеть все своими глазами куда страшнее. Мама кивком показывает на столик у кровати. Там уже лежит грозовой перевал с закладкой на нужном месте. Этой договоренности мы придерживаемся неукоснительно. Лен играет с мамой в карты или в Скребл, а иногда они вместе рисуют. Навык, которым мне так и не удалось овладеть. Зато читаю всегда только я. Так, где мы остановились? Я открываю книгу, и на двадцатой главе вижу новую закладку. Точнее, совсем старую, явно сделанную детскими руками. Засушенные цветы, розовые и темно-бордовый, в пакетике. Не заламинированные, как сделали бы сейчас, а просто завернутые в самоклеющуюся прозрачную пленку. Помню, как мы в школе такой учебники оборачивали. Точно. В нижней части самодельной закладки пробита дырочка. В нее продета розовая ленточка и завязана бантом. Я сама ее завязала. Когда же это было? В начальной школе, наверное. Кажется, мне было тогда лет восемь. Откуда она у тебя? Шкатулка. Мама показывает головой куда-то в сторону. Напротив, возле камина стоит шкатулка для хранения всякой всячины. Наверное, тоже Лен привезла. Помню, в последний раз я видела ее тусклый серебристый бок в мамином доме под лестницей. Мы, наверное, лет сто ее не перебирали. Раньше в ней лежали разные памятные вещички, в основном подделки, которые мы с сестрой мастерили в школе. Сентиментальной становишься. Я пытаюсь поддразнить маму, а сама думаю о ее драгоценных письмах, которые погибли в пожаре. Но мама не должна ничего знать о моих кошмарах, поэтому я молча сглатываю слезы и заставляю себя улыбнуться. Мама пожимает плечами, улыбается и показывает мне, что пора начинать читать, а сама откидывается на подушку и закрывает глаза. Дышит она с присвистом и так слабо, что я с трудом различаю, как поднимается и опускается ее грудь. А губы совсем синие. Почитав минут пятнадцать, я обнаруживаю, что мама заснула. Нажимаю на кнопку вызова, приходит медсестра и объясняет, что это теперь часто случается. Маме не хватает кислорода, поэтому она не может бодрствовать долго. «Вас разве не предупредили?» Сестра внимательно смотрит на меня, словно хочет убедиться, что я хорошо понимаю, что происходит. Я только киваю в ответ. На слова нет сил. Прошу ее передать маме привет от меня, когда она проснется, и сказать, что я заеду в самое ближайшее время. Потом кладу закладку в книгу, а книгу на стол. И еще долго сижу так, не в силах оторваться и уйти». Очутившись на улице, я решаю не ехать сразу к Лен, а сделать по пути небольшой крюк и даю шоферу адрес матери Клэр. Конечно, ее может не быть дома, или она не захочет меня впустить, но я все-таки журналистка, хотя и временно лишенная возможности работать официально. А значит, сбор информации для новой статьи для меня естественное дело. И если Клэр вместе с ее партнером пытаются нажиться на жертвах преследователей, то я должна им помешать». Оказывается, мать Клэр живет в доме с террасой на три квартиры, что уменьшает мои шансы. Будь передо мной просто дверь с кнопкой звонка, я бы, наверное, убедила обитательницу квартиры впустить меня, а вот с переговорным устройством все намного хуже. «По нему ведь не видно лица». Черт. Я нажимаю кнопку. Да. Кто там? Это Элис. Я журналистка. Звонила вам по поводу вашей дочери Клэр. У меня есть информация, которой я хочу поделиться с вами. Это очень важно. Я же говорила вам, мы с ней не общаемся. Уходите. Мне кажется, для вас будет лучше, если вы меня выслушаете. Итак, ловушка расставлена. Остается только ждать. Попадется в нее добыча или нет? К моему удивлению после долгой паузы раздается жужжание, и замок, щелкнув, открывается. Входите. Мать Клэр явно заинтересованная впускает меня в свою квартирку, которая выглядит чистенькой и нарядной из-за большого дивана, обитого красным велюром с кремовыми декоративными подушками. Для меня это неожиданность. Не знаю, почему, но я ждала убожества, уныния и беспорядка. «Так что это за новость, которую мне, по-вашему, нужно знать?» «Пожалуйста, не обижайтесь. Поверьте, мне трудно об этом говорить, но у меня есть подозрение, что Клэр оказалась втянута во что-то нехорошее. Возможно, даже противозаконное». Я наблюдаю за лицом женщины. «Судя по всему...» Она не шокирована В общем, я провела расследование и выяснила Что Клэр и ее партнер, очевидно, выманивают у людей деньги под видом благотворительности Женщина издает странный звук, шумно выдыхая воздух Ну, меня бы это не удивило Правда? Этот ее партнер? Это Пол Кроссвилл, что ли? Видимо, да По крайней мере, свою компанию, якобы производящую сигнальные устройства для жертв преследования, она открыла вместе с ним. Она рассказала мне о своей сестре, которую долго преследовали и под конец облили кислотой. Ужас. Сестра теперь живет за границей, а сама Клэр именно из-за нее решила заняться благотворительностью. «Полная чушь. Клэр — моя единственная дочь, говорю вам. Других детей у меня нет». Наверняка это он ее научил. «Можно мне присесть?» Я вынимаю из сумки блокнот и ручку. «Пожалуйста, если надо. Но больше, чем на пять минут не рассчитывайте». Миссис Брюс не предлагает мне чаю, и как я не стараюсь расположить ее к себе, явно ждет, не дождется, когда я уйду. Она отказывается говорить на диктофон, но все же сообщает достаточно, чтобы стало понятно, я на верном пути. Это из-за Пола Кроссвелла мать и дочь стали друг другу чужими. И Харди вовсе не фамилия мужа, как я думала. Скорее, новый псевдоним. Видимо, у Пола и Клэр серьезные проблемы с финансами. Еще в былые времена он пытался открыть фирму по продаже сигнализаций корпоративным клиентам. Дело закончилось плохо, полицейским расследованием, и хорошо, что не судом. Оказалось, горе-бизнесмен говорил своим клиентам, что его устройства связаны с каким-то колл-центром, откуда в случае необходимости поступает запрос прямо в полицию. То же самое рассказывала мне и Клэр. Только никакого колл-центра нет и никогда не было. Просто все сигналы шли на личный телефон Пола, а он взимал с клиентов немалые ежемесячные платежи за несуществующую услугу. С тем же успехом его клиенты могли и сами позвонить в полицию в экстренной ситуации, к тому же совершенно бесплатно. Я объясняю миссис Брюс, что теперь Пол и Клэр проворачивают ту же аферу, но на этот раз с жертвами преследования». Как им это удается? Разве деятельность благотворительных организаций никто не контролирует? И нет специального закона? Должна же быть хоть какая-то система сдерживания. Закон, разумеется, есть. Вот только мошенники прекрасно научились его обходить. На поло это очень похоже. Он то и дело открывает и закрывает какие-то компании. Женщина умолкает и встает, Видимо, решив, что потратила на меня достаточно времени. Понимаете, из-за этого мы с Клэр и разругались. Внезапно добавляет она. Я сказала Клэр, что видите ее не хочу, пока она не бросит этого ужасного типа. Поставила ее перед выбором. Она огорченно глядит на меня. Наивная. По глупости думала, что она выберет меня. А теперь извините. Но мне действительно придется попросить вас уйти. Я оставляю ей свою визитку, возвращаюсь в автомобиль, и пока шофер везет меня к лондонскому дому Лен, набираю номер Мэтью. С одной стороны, мне жалко миссис Брюс, но с другой, я в восторге от той истории, которую накопала. Но Мэтью моего восторга не разделяет». Элис, мы, кажется, договорились, что ты предоставишь это дело полиции. Что, прости? Я потрясена. Ни о чем таком мы не договаривались. Он просто сказал, что будет благоразумно с моей стороны предоставить Мелани заниматься проблемой Клэр и ее бойфренда, а теперь злиться на меня, впервые с тех пор, как всплыло мое настоящее имя. Мел уже изучает досье этого Пола Кроссвелла. Выяснилось, что он тот еще тип. На его счету не только мошенничество. Есть еще кое-что, о чем ты не знаешь. Его дважды привлекали за нанесение телесных повреждений. Он может оказаться подозреваемым, Элис. Брось, Мэтью. Говорю же, это я вышла на их фонд, а не они на меня. Вряд ли эта парочка имеет какое-то отношение к моему преследователю. Они просто вымогают из людей деньги и надеются, что я своими текстами помогу им поставить это дело на поток. «Прошу тебя, Элис, не мешай нам. Мы как раз проверяем их по своим каналам. Так что держись в тени и не отсвечивай. Не лезь больше в это дело».